Вправо Босфор далёкий, Стамбул великий. Там горы хлеба и сахара и брынзы, И кофе и баранов. Влево, в утренней дымке, земля родная, Кровью святой политая. Ни дымочка на синей дали, Серебряцы течения, Одна голубая порча на солнце. Мёртвое море здесь — Не любят его весёлые пароходы. Не возьмёшь ни пшеницы, Ни табаку, ни вина, ни шерсти. Съедено, выпито, выбито. Всё иссякло. А солнце пишет свои полотна. Фиолетовый пляж розовым подержался, Теперь бледнеет. накалиться засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот она, синь-бель, Скипает с играющего моря. Нет ни души на галике, Пятнышка нет живого. Прощай, расцветка. Ни татарина меднорожего С беременными корзинами на бедрах Груши, персик, виноград Ни шумливого плута армянина из Кутаиси, Восточного человека с кавказскими поясами и сукнами, С линючими чедрами кричащих красок у тех и женщин, Ни итальяшек с обо-марше, Ни пылящих ногами запотевших фотографов, Берущих с веселым лицом у камня, Лихо накидывающих черный лоскут суконный, Небрежно важно разбрасывающих мерсис, И уральские камни сгинули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с ялтой китайской тушью, и татары-проводники в рейтузах синие диагонали с нафабренными усами, с бедрами Аполлона из Скорбека, со стеком, с залаковым голенищем, с запахом чеснока и перца. Нефаэтонов в пунцовом плисе С белыми балдахинами Вздувающимися на бойком ходу С красными язычками В бисерной мишуре сверкания С конями в шерстяных розах, С крымскими глухарями Из серебра Звоном бахчисарайским Щеглевато-мягко несущихся Мимо просыпающихся Утренних вил В глициниях и мимозах В магнолиях и розах И в винограде, с курящейся поливкой, С душистой прохладой утра, Умело опрысканного садовником, Ни широких турок, мерно бьющих ночные плантажи, Крепкожильных, с синими курдюками, С полудня засыпающих на земле у камня, Ни дамских зонтиков на песке, жарких цветов полудня нечеловеческой бронзы, которую жарит солнцем, не татарского старичка сухого с шоколадной головкой в белой обвязке, мотающегося на коленях к Мекке. Не ты ли сожрало море? Молчит. Играет. Кому продавать, покупать, кататься, крутить?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 С драной травяной сумкой Пустая бутылка до да три картошки С напряженным лицом Без мысли Одуревшая от невзгоды А сказывали Все будет Прошагает за осликом Пожилой татарин Гонит с вьючком дровишек Угрюмый, рваный В рыжий Овчиной шапки Поцекает на слепую дачу С вывернутой решеткой На лошадиные кости У срубленного кипариса Ца-ца-ца! Ах, шайтаны! И вспомнит. Носил сюда петухов в сезоны, Черешню, виноград, груши. Было время, А теперь и соли купить нещем. А то пропылит На мухрастые, Запаленные лошадки Полупьяный красноармеец. Без родины, без причала. В ушастом шлыке суконном, В помятой звезде красной, Торциональной, С ведерным бочонком у брюха. Пьяную радость везет начальству Из дальнего подвала, Который еще не весь выпьет.